Глава 3 След на стекле. Анна Стерхова проснулась от ощущения, будто кто-то окликнул ее по имени. Голос был едва различимый, тихий, как ветер, гулявший под дверью. Она ввела взглядом комнату, наполненную серым колеблющимся светом, сочащимся сквозь плотные шторы. Потом осторожно села в постели и прислушалась к странным звукам за окном, тяжелому рваному гулу и мощным ударам, как будто кто-то ломился в отеле. Стерхова поднялась с кровати, подошла к окну и раздвинула шторы. Океан бурлил, метался и вздымал огромные волны. Они разбивались о набережную, оставляя на ней густую белую пену, обломки деревьев и мусор. Ночью пришел тайфун, превратив Тихий океан в свирепое чудовище. Анна застыла, не в силах отвести взгляд от царственного буйства стихии. Странно, но этот неистовый хаос вдруг возвратил ей чувство внутренней ясности, словно шторм смывал с нее груз усталости и сомнений. От оконного стекла потянуло едва уловимым ароматом. Стерхова принюхалась, пахло мужским парфюмом, холодным с легкой горчинкой. Ее кожа инстинктивно покрылась мурашками, а мышцы спины мгновенно напряглись. Ей стало не по себе». На запотевшем стекле она заметила тонкий и след, будто кто-то, задумавшись, провел по нему пальцем. Внутри возникло неприятное липкое ощущение чужого присутствия, словно кто-то стоял здесь совсем недавно и наблюдал за ней, пока она спала. Она быстро оделась, вышла из номера и спустилась вниз, стараясь поскорее избавиться от странного наваждения Зал ресторана был полупустым. У одного из столиков ее поджидал Аркадий Малюгин выглядевший непривычно серьезным. «Доброе утро, Анна!» – произнес он быстро и нервно. «У нас небольшие проблемы. В связи со штормом и пришедшим тайфуном открытие фестиваля пришлось отложить», – она спросила. «Надолго?» «Пока не ясно. Тайфун может задержаться, и тут уж как повезет». К ним подошел молодой мужчина лет тридцати, стройный, живой, с густыми русыми волосами и светлыми глазами которые с любопытством и задором смотрели на Анну. На нем был формальный костюм, явно доставлявший ему неудобство «Знакомьтесь, Анна Сергеевна, Станислав Вильяминов, ваш коллега, он тоже член жюри», — представил его Малюгин. «Очень приятно», — Вильяминов с улыбкой протянул ей руку. «Честно говоря, рад, что нас здесь накрыло. Любите экстрим?» — улыбнулась Теркова. «Люблю живые сюжеты, любопытно понаблюдать, как у всех будут сдавать нервы. Внезапно рядом с ними появился невысокий, круглый, лысоватый мужчина лет сорока пяти, с подвижными карими глазами и аккуратно подстриженными усиками. Он был полон энергии и улыбался так широко, что, казалось, его лицо было создано для выражения радости. — Доброе утро, господа, доброе утро! — воскликнул он, протягивая Анне пухлую руку. — Виктор Петрович Кошелев, директор и владелец этого отеля, рад вашему приезду. Он смотрел на Стерхова уверенно, с легким налетом фамильярности, удерживая ее руку в свои. «Надеюсь, вам уже рассказали про наш музей? Потрясающее место! С удовольствием проведу для вас экскурсию, не пожалеете, обещаю!» Анна едва заметно кивнула и осторожно высвободила руку. «Обязательно загляну!» Малюгин посмотрел на часы. До показов еще полтора часа конкурсные фильмы решили показывать здесь, в конференц-зале. «Сегодня первые три!» «Нужно успеть позавтракать». Под этим предлогом Стерхова отошла и устроилась за столиком рядом с Вильяминовым. Склонившись к ней, он тихо сказал. «Будьте поосторожнее с этим Кошелевым. Он городской сумасшедший, в самом опасном варианте». «Да что вы!» — искренне удивилась Анна. «Решил монетизировать старые преступления и торгует сувенирами, выпускает брошюры, организует экскурсии. Замучил своей навязчивостью». Она с любопытством взглянула на Вильяминова. — Что за преступление? — тот заговорщически улыбнулся. — Кошелев вам расскажет, он любит делать из этого шоу. Готов поспорить, вам будет интересно. Закончив с кофе, Стерхова поднялась из-за стола. Виктор Петрович тут же подскочил, взял ее за лкоту. — Идемте, Анна Сергеевна, я вам покажу нашу гордость, — поведал он с многообещающей улыбкой. — Наш музей. Они покинули ресторан и пересекли вестибюль. Через массивную дверь с бронзовой ручкой вошли в противоположную часть здания. Узкий коридор привел их в небольшой сумрачный зал, уставленный витринами и стендами. — Не кажется ли вам, что здесь пахнет морем, приключениями и чужими секретами? — Кошелев эффектно развернулся. Анна улыбнулась, но ничего не ответила. — Вот, например, этот экспонат. Продолжил он, указывая на старую выцветшую фотографию под стеклом. Видите этого мужчину? В светлой гавани был свой человек из Саммертона. Анна склонилась к витрине. На снимке был мужчина, сидевший у стенки набережной, с открытыми глазами и умиротворенным выражением лица. — Он мертв? — спросила она, чувствуя, как внутри зарождается тревога. — Человек из Саммертона. Кажется, что-то слышала, но сейчас не вспомню. Кошлев явно наслаждался моментом. Тогда я сделаю для вас краткий исторический экскурс. 1 декабря 1948 года на пляже Саммертон в Адилаиде, Австралия, нашли тело мужчины. Он сидел, прислонившись к каменной стене, как будто просто отдыхал и смотрел на воду. На нем был безупречный костюм и начищенный до блеска туфли. В карманах билет на автобус с жвачкой и спички Все ярлыки на одежде срезаны и ни одного документа. «Причину смерти установили?» – спросила Анна. Кошлев провел ладонью по стеклу витрина, словно стирая пыль. Официально остановка сердца, подозревали отравление, но и это определить не смогли. «Как в детективах Агата Кристи», — задумчиво проговорила она. «Впрочем, я вспомнила, через несколько дней в камере хранения на вокзале нашли его чемодан. И там на одежде все ярлыки срезаны, только одна странная деталь». Кошлев оживился. Да-да, в потайном кармане брюк нашли клочок бумаги со словами «Тамам Шут», вырванном из книги «Рубаят Амара Хаяма», «Окончено», в переводе с персидского. Потом нашли и саму книгу. в странице была вырвана, а на обложке записан шифр, который получил название «Самертонский код Анна кивнула. Помнится, дело так и не раскрыли? Ни личность неизвестного, ни причины смерти. Его так и прозвали человеком «Самертона». Кошлиф на мгновение замолчал, глядя в окно, за которым буйствовал шторм. «А ведь все могло быть иначе, если бы не одно обстоятельство!» Анна с интересом прищурилась. «Какое?» Он понизил голос почти до шепота. Его фотографию показали медсестре по имени Джессика Томпсон. Она его узнала, но промолчала. В этот момент где-то наверху с грохотом захлопнулась оконная створка. Анна вздрогнула и оглянулась. «А ваш человек из Самертона, что было с ним?» Кошлев усмехнулся. «Наш случай был еще театральнее. Представьте, октябрьское утро, набережная у морского вокзала, первой инии на песке. Мужчина сидит у стены и мертвыми глазами смотрит на океан. Что было в ней?» «Не жди меня долго». «Как сентиментально». Она обвела взглядом витрину и заметила на полке смятый клочок бумаги. «Это она?» «Нет, к сожалению, это всего лишь реконструкция». Кошлев кивнул на пожелтевший снимок, а фотография мертвеца настоящая из уголовного дела. Анна смотрела на снимок, казалось, человек на ней вот-вот отведет глаза или моргнет. Странное ощущение. «Моя мать видела его живым», — сказал Кошлев. Она работала администратором, когда он пришел в эту гостиницу. «Хотела заселиться?» — спросила Анна. Кошлев кивнул. Светлая гавань в те времена была на пике туристической популярности, свободных мест в гостинице не было, и неизвестный оставил чемодан в камере хранения. Сказал, что вернется за ним вечером, но так и не вернулся. Он снова взял Стерхову за локоть и подвел к стеллажу с мужскими вещами. «Мне было лет двенадцать, я все хорошо помню». Следователь осмотрел его чемодан, но ничего интересного не нашел. «Обычная одежда и предметы личного пользования». Чемодан так и остался в камере хранения, и потом долгие годы валялся на складе. Теперь все это здесь. Анна придвинулась ближе. На полке за стеклом лежали свитер, бордово-желтую полоску, серая кепка, черная футболка и пара потрепанных книг. «Этот свитер», — пробормотала Анна, — «похожий носил Фредди Крюгер. В то время он был очень модным», — заметил Кошелев. «Я мечтал о таком же». Что говорили в городе? «О смерти этого человека...» Легенды множились со скоростью света, одни говорили, что он был шпионом, другие — беглым преступником, третий — перешел дорогу бандитов. В девяностые годы случалось и не такое. Кошелев с улыбкой развел руками. Вот так и родилась идея создать музей, привнести, так сказать, в эти стены дыхание прошлого. «Хотел вас спросить», — Стерхова с трудом подавила улыбку, — «почему в названии отеля на фасаде вместо «Пасифик» написано «Расифик»?» Заметили, Кошелев чуть-чуть стушевался. «Видите ли, мы с матушкой долго обсуждали, на каком языке заказывать надпись. Но я и перепутал первую букву. Матушка, разумеется, рассердилась, но надпись уже смонтировали. В целях экономии решили ничего не менять. А что?» Он хлопнул себя по торчащему животу. «Так даже оригинальнее». Из коридора послышались шаги, и в зале появился Стас Вильяминов, раскрасневшийся от быстрой ходьбы. «Анна Сергеевна!» «Пора на просмотр. Конкурсный показ начнется через 10 минут». Стерхова в последний раз посмотрела на витрину, потом на хозяина отеля. «Спасибо, Виктор Петрович. Вы были правы, экскурсия была интересной». Кошлев любезно поклонился. «Уверен, еще увидимся». Анна и Вильяминов вышли из музея. За окнами по-прежнему бушевал тихоокеанский тайфун. Ливень хлестал по стенам здания, порывы ветра с силой ударялись о стеклах. На миг отступали и снова били с удвоенной яростью. В пустых вентиляционных шахтах стонал и скрипел металл. Временами звук превращался в протяжный вой, казалось, загнанная в ловушку стихия металась в замкнутых трубах. Ее искаженный голос не утихал ни на секунду. Вестибюль, еще утром наполненный постояльцами, теперь был пуст и казался слишком просторным. У стойки ресепшн девушка-порте раскладывала буклеты и карты. Она работала так неторопливо, что казалось, была частью интерьера. С каждым шагом Анна все острее ощущала, что воздух становится плотнее и гуще, как будто отель жил своей тайной, особенной жизнью. Вой в шахтах с запахом кофе и моющих средств все это сливалось в тревожную симфонию, которую обычно чувствуют кожи. Вильяминов говорил о расписании, фильмах, о том, что на днях приедет кто-то важный из Владивостока, но остерхова не слушала. Слова скользили мимо, как дождевые капли по стеклу. Поворот, коридор, еще несколько шагов, они вошли в двойные двери конференц-зала. Остаток дня она провела за просмотром фильмов. Члены жюри и зрители числа постояльцев смотрели конкурсные фильмы один за другим. Но, как бы Стерхова ни старалась сосредоточиться, ее мысли снова и снова возвращались к запаху дорогого мужского парфюма в ее номере. К тонкому следу на запотевшем стекле тайфун принес с собой не только ветер и шторм, но и нечто необъяснимое, то, что притаилось и ждет.